Глава 29. Когда я все-таки вышла, то не знала, куда мне деться. Было ощущение, что в душе скребутся кошки. Запереться в кабинке туалета или сразу побежать за Алексом и рассказать, наконец, правду? А там, будь что будет, теперь во мне боролись две Лии, прошлое и нынешнее. Одна хотела встать, хлопнуть дверью, уволиться и стереть Алекса из памяти, как недописанное письмо. А вторая смотрела на него каждый день и думала — А вдруг все-таки стоит рискнуть и рассказать все? Я еще не знала, к какой из них прислушаться, но точно понимала одно ⁇ молчать и дальше невыносимо больно. Вечером того же дня я решилась, поэтому пришла к Алексу домой. Он, наверное, удивился, увидев меня у своей двери, ведь я явилась без предупреждения. В пальто на распашку и без малейшего плана, как все объяснить. Я все стояла и смотрела на Алекса. Чуть растрепанный, с усталым лицом и тенью раздражения в глазах. Что ты здесь делаешь, Лея? Не злобно, но как-то будто и не ждал меня. Я медленно вдохнула и, пытаясь перебороть внутренний мандраж, выпалила. Мне нужно кое-что рассказать тебе. Алекс долго смотрел, потом нехотя отступил, и я вошла внутрь. Прошла сразу в гостиную и вдруг поняла, что руки мелко дрожат, как и коленки. Но обратного пути нет. Если не осмелюсь сейчас то завтра уже будет поздно. Из-за нервозности меня чуть потряхивало, а перед глазами мелькали черные мурашки, но все равно повернулась к Алексу и спешно брякнула. «Мы с тобой виделись намного раньше, чем ты думаешь. В кафе «Мандариновый лес»» Алекс стоял у стола, опершись ладонями о край и молчал, даже не шевельнулся. А я не хотела задумываться, с того ли начала разговор. Слишком уж в голове все перемешалось». Я просто хотела уже скинуть с себя этот груз. И, видя замешательство, на лице Алекса продолжила. Ты сидел за угловым столиком, пил кофе. А я поддалась порыву и решила нарисовать твой портрет. Но и после я не знала, как подойти. Не понимала, стоит ли вообще, поэтому отдала рисунок через официанта. И умолкла. И настала жалкая пауза. Ни слов, ни вздохов. Только тиканье его на стенных часов которое вдруг стало невыносимо громким. А потом со мной кое-что случилось. Стоп. Алекс перебил меня, оттолкнулся от стола. Жестко, с силой. Словно не мог больше стоять и слушать. И отвернулся. Я тут же сделала шаг навстречу, но он вскинул руку. Выстроил между нами, черт возьми, дистанцию. И это больно ударило по чувствам. Почти на наотмашь, как звонкая пощечина. Ты серьезно сейчас? сорвался на крик. «Ты думаешь, я не понимаю, когда меня водят за нос?» Я резко отшатнулась, потому что в его глазах не было больше ни капли любви или понимания. Там плескалось целое море гнева, и это был гнев усталого человека, которого только что гнусно предали. «Ты меня что, за идиота держишь? Я же сам тебе все это рассказывал, даже в то кафе привез. И ты правда решила, что я куплюсь?» — Лея, я не настолько влюбленный в тебя идиот, который не понимает, что его тупо используют. — Я не использую тебя, — выдохнула, прижимая руки к груди, словно так могла защититься от нападок. — А как еще это назвать? — почти рыкнул он. — Ты думала, я не узнаю, что у тебя была пластическая операция и теперь другая внешность? Думаешь, ты единственная, кто умеет искать информацию? Он подошел ближе, и я невольно отступила. От него пахло свежестью после душа, мятой и чем-то резким, словно гнев имеет запах. «Скажи правду, ты втерлась ко мне в доверие ради доступа к информации?» Алекс резко сжал пальцы в кулаки, будто держал себя из последних сил. «Ты, может, еще и сливаешь данные по проектам Стрелецкому?» «Нет!» — я не выдержала, шагнула к нему. «Ты все не так понял!» «Что именно я не так понял?» Из-за ухмылки черты лица стали острее, как и его слова. «Ты не меняла внешность? Давай, скажи мне, солги, но убедительно на этот раз». «Я... я правда...» Вздох вышел резкий и болезненный, но договорила. «У меня правда была пластическая операция, и не одна. Я просто не знала, как тебе об этом рассказать». Он снова не дал договорить. «Не знала?» Голос стал тише. «Но от этого только страшнее». «А я думаю, ты все прекрасно знала. Хочешь сказать, что ты правда та моя недосягаемая незнакомка из кафе? Но если это так, почему же промолчала, когда пришла на собеседование? А знаешь, почему ты не рассказала?» «Да потому что это все ложь! Ты не она, не та, кого я искал!» «Это не ложь!» — я шептала, как в бреду. «Я все та же, просто с другим лицом!» Но он уже не слышал. Отвернулся, медленно провел рукой по волосам и прошел мимо. Остановился у двери, молча распахнул ее. «Уходи, я. «Алекс!» «Уходи, пока я окончательно в тебе не...» Он не договорил. Только вздохнул и зажмурился, а я стояла не в силах пошевелиться. Сердце грохотало так громко, что отдавало в висках пульсирующей болью. Ноги едва меня слушались, но я вышла из квартиры. Дверь тут же закрылась с мягким щелчком. Не с грохотом, а с той страшной, звенящей тишиной, после которой уже ничего не будет, как прежде. Я сидела у себя в квартире и гипнотизировала листок с заявлением на увольнение. Вернувшись вчера от Алекса, я долго думала, даже плакала, но в итоге пришла к мысли, что нужно уволиться. Не потому, что трусливо решила сбежать от проблем, а потому, что вне офиса и подозрений Я смогу хоть что-то доказать Алексу. Вчера я была слишком растеряна, можно сказать, застигнута врасплох обвинениями. Только поэтому не стала никак больше оправдываться и ушла. Но чего мне бояться? Правда на моей стороне. Просто фигня в том, что все мои старые фотки и видео стерты из облака. Но где-то они точно есть. Просто нужно найти. И опять же, если чуть копнуть глубже, можно найти и записи об аварии. И ту помощь от мецената, который оплатил мою пластическую операцию. Я вздрогнула вдруг, потому что в руке зазвонил телефон. Увидев фотку подруги, улыбнулась и тут же приняла вызов. Аня закричала в трубку прежде, чем я успела ей что-то сказать. «Лея, это катастрофа!» Она тяжело дышала и, судя по хрипу, куда-то бежала. На заднем фоне я четко расслышала гомон и какие-то непонятные шумы. «У нас пожар?» – пошутила, но подруга впервые не отшутилась в ответ. «У нас обыски, черт возьми! Офис заполонили люди в черном и...» Аня умолкла, словно кто-то вырвал у нее трубку. И в эту секунду я почувствовала, как воздух в комнате стал гуще и холоднее. Настолько, словно с потолка, медленно опустился ледяной купол и окутал меня с головой. «Ань!» Я поднялась с дивана, сжав заявление в руке так отчаянно, что оно зашуршало. «Ты все еще там?» Тишина. На мгновение на той стороне послышалось только хлопанье дверей, кто-то резко сказал «проходите в переговорную». И все. Аня сбросила вызов. Боже, да что там происходит? Я добиралась до офиса как в бреду, но сразу заметила перед зданием компании две черные машины без опознавательных знаков. У входа как раз караулили несколько мужчин в одинаковых пальто. Один из них проверял пропуска, второй что-то отмечал в планшете. Судя из того, что я увидела, никого не выпускали, но я все равно подошла, назвала фамилию Показала пропуск, и мужик с максимальным равнодушием на лице пропустил меня. Внутри царило удушающее ощущение. Сотрудники столпились возле переговорки и шептались. Дверь была открыта, и через нее я четко смогла разглядеть Алекса. Он стоял, скрестив руки на груди и глядел в одну точку, будто пытался высверлить взглядом дыру в стене. Ну, почему он там? Я метнулась к Ане, которая стояла у кофейного автомата с пластиковым стаканом и трясущимися руками. «Что происходит? Утечка инфы?» «Лея!» — Аня повернулась ко мне, и по ее бледному лицу я поняла, что ситуация намного хуже. «Говорят, что... что Алекс причастен к отмыванию денег через какую-то благотворительную программу, будто он имеет отношение к каким-то там махинациям». «Что?» — голос сорвался, и я отрицательно качнула головой. «Но это же бред!» — Аня будто не понимала, кому верить. «Тем не менее, у следака есть улики». Поэтому здесь сегодня обыски. Да какие улики!